ЭПИЛОГ Бахайский пролив. Внутренний рейд. Ввиду порт Артура. Палуба суперлинкора «Пантократор». 9 мая 1922 года. Палуба сверкала своей надрайностью. Всякого рода медные колокола и прочие детали корабля просто сияли в солнечных лучах. Реяли флаги. Чопорные дипломаты и надменные военные обозначили свое значение и свою значимость если вы понимаете, о чем я. Погода была хорошая и было всем хорошо, и победившим, и проигравшим. Как это не покажется странным стороннему зрителю? В японском адмиралтействе, несмотря на горечь поражения, царило вполне себе праздничное настроение. Условия мирного договора были вполне приемлемыми, лесо сохранено, а сухопутчики повержены. Война окончена, пусть не так славно, как хотелось, но и без катастрофических последствий, перспектива которых к концу войны становилась вполне реальной. Дурная кровь пущена, а это тоже плюс для оздоровления нации. Оздоровление перед грядущей гигантской войной. Да, формально процедура подписания мира выглядела победой русских. В определенном смысле, разумеется. Но пропаганда, безусловно, преподнесет итоги войны в контексте блестящей победы японского оружия над намного превосходящими ордами белых варваров, которых поддерживали действием Италия, Сиам и Черногория, а за спиной стояли Германия, Франция и США. Но Япония выстояла. Временная потеря Южного Сахалина не критична. Там нет ничего ценного и особо важного. Уголь разве что. Зато русские были вынуждены с позором убраться с Хоккайдо, сопровождаемые презрительными взглядами гордых и непокорившихся японцев. Страна самураев не станет кланяться никому. Порт Артур и Далянь были достойным разменом в обмен на Корею. Точно так же, невзирая на требования России, Японии удалось отстоять зоны своих интересов почти всю Курильскую гряду. Южные острова обрели статус Великого княжества Курильского под совместным протекторатом Москвы и Токио. Правда, пришлось согласиться на то, что Великим князем Курильским станет член Дома Романовых. Портфели в министерствах будут поделены пропорционально – а обе империи получали право на свободное судоходство, вылов рыбы и прочую предпринимательскую деятельность. И, что важно, объекты военного и научного назначения двух стран размещались на Курилах по согласованию сторон. Впрочем, что такое Курилы? Курильские острова — это вообще бесполезные скалы в море. Да, часть пришлось пожертвовать для укрепления послевоенных отношений. Но ведь большая часть перешла в совместное пользование и протекторат, И Япония ничего не потеряла, так что ничего и тут катастрофического не случилось. К тому же территория королевства Корея, почти потерянная армейскими идиотами, была даже приращена за счет Китая. Конечно, русские тут получили свой статус дополнительного протектората. Но Корея-то все равно осталась японской. Зато Япония сохранила полуостров Ляо-Дун, пусть тоже под совместным трехсторонним управлением так это же чистая формальность, как и совместный трехсторонний доступ к порту дальний. Но к чему это обязывает страну восходящего солнца? Только к тому, что придется терпеть рядом русские и китайские корабли. Так порт будет разграничен, и у каждого будут свои пирсы и причалы. Дайрон называется русским и дальним. Теперь порт Франко и штаб-квартира русско-японско-китайско-черногорско-корейского банка Восточного банка взаимного процветания, акционерами которого являются не только императоры договаривающихся империй, но и более чем половина сидящих за переговорным столом. Многие вытянули пусть не золотой билет, но золотые акции. И кто же из генералов или адмиралов будет потом бомбить свой собственный сейф? Охрана там частная, из отставников японского флота и русского ССО. А в целом... Итоги войны удовлетворительны. Имперское единство России и Ромеи. Российская империя. Порт-Артур. 9 мая 1922 года. Знамя Богородицы уже реяло на флагштоке в небе. Мы с Машей плавно теперь поднимали наш с ней штандарт императора над Порт-Артуром. Сотни и сотни камер и фотоаппаратов. Исторический момент. Возможно, самый исторический за все мое царствование. Проливы, Монзунд, Мельбурн, реформы и все прочее, все это, конечно, прекрасно, но у двадцатилетия катастроф и взлетов было имя собственное, и имя это было Порт-Артур. Начало и конец. Позор смыт. Россия возрождена и устремлена в будущее. Да, будущее это будет трудным и, вероятно, еще более кровавым, чем минувшее двадцатилетие. Но это будет новое двадцатилетие. Это будет новая Россия. Сегодня мы переворачиваем страницу истории. Император и императрица России Ромеи стоят на самой высокой точке окружающей действительности. Флаг нашей империи реял над нами. Что я чувствовал? Восторг? Был преисполнен гордости и счастья. Счастье, пожалуй, да. Я как-то пообещал Маше, что однажды мы с ней вместе поднимем русский флаг над Порт-Артуром. Сказано было, в общем-то, больше в шутку. Но, как известно, за языком нужно следить, ибо желания имеют свойство сбываться. А в остальном же... Давно я не испытываю каких-то восторгов от своей царской должности. Да и не испытывал никогда. И я очень рад, что моя жена не испытывает тоже. же. Тяжело круглосуточно работать с короной на голове. Реет стандарт императора рядом со знаменем Богородицы. Мы победили. Что ж, впереди новая страница истории. Новые 20 лет. Осталось эту страницу лишь перелистнуть. Вот и здравствуй, новый 1935 год. Владимир Марков-Бабкин Империя. Тихоокеанская война. Читал Юрий Белик.